Бывшая жена его была наиглавнейшим больным вопросом. Его и Николенькой звали, потому как однажды спросили, как кого жены звали. И этот угрюмый человек вдруг сказал, Николенькой жена звала. Звать-то звала, а с его шофером спала. Он их притырил разок и надавал больше, чем следовало. Шофер инвалидность получил, и остаток жизни мочился через трубочку. Жене пришлось пять пластик делать, и все равно не восстановили полностью. Кто знает, как долго продолжался бы разговор гурманов, но в барак вбежал леший, с вытаращенными глазами, и просипел нечто нечленораздельное. Одно слово поняли все цыгане. «Уважаемые дамы и господа, Нечего прыгать по путям, как козы, Есть же специальные переходы, А то получится, как в том анекдоте, Голова говорит ногам, А вы меня убеждали, перебежим, перебежим!» Глава 10. Фоломеев Фоломеев окончательно пришел в сознание. Главным образом от предвкушения — Пьющие поймут, что такое предвкушение. Он еще не дошел до того состояния, когда от одного вида воротит. Значит, жив. Значит, рано еще смотреть кино на потолке, когда в одной его части Чапаев, а в другой Александр Невский, а посередине Ленин в октябре. В ожидании чуда он обвел повеселевшим взглядом зал и заметил влюбленных. Они ему понравились. Дядя Миша, — позвал он швейцара, — не в службу и не по принуждению. Сходи, возьми букетик, сдачи не надо. Или дядя Миша был волшебником, или цветы продавали прямо в зале у входа в ресторан. Вот тем кивнул мужчина на влюбленных. Влюбленные зашевелились. Откровенно говоря, им самим уже надоело быть вдвоем. Умные люди так и делают, искусственно подогревая любовь, расстаются на время, а потом созваниваются, выдумывают сложности, беспреград скисают быстро. В самом деле, как это находиться все время вдвоем на протяжении сорока восьми часов? волей заметишь и платок свежий и щетину на щеках, а уж некогда сладкий запах подмышек. Короче, пара отреагировала нормально, улыбнулись. А что надо мужику? Правильно, общение. Раскидав за два дня кучу отпускных на случайных знакомых, ему вдруг захотелось не очередного разгула стихии, а осмысленного душевного разговора. И еще учить. О, как все мы любим учить! Перед ним сидел благодатный материал. «С деньгами не густо, значит, слушать будут». И мужик решительно и твердо направился к столику влюбленных. Фоломеев, Алексей представился он, протягивая руку, Нягань, Шура, Лариса представились молодые. «Вы меня извините, я мужик простой, в отпуск собрался, да вот застрял. Нет, не подумайте, у нас свое пиво в Нягане есть, но здесь вкуснее, правда же?» В гостях всегда вкуснее. Я дома рассольник в рот не беру, а пригласили жру, пардон, за обе щеки. На халяву и кусок сладок неправильно поддержал Ромео. Причем тут на халяву обиделся Фоломеев? Это все они вчера за так жрали, а мне не жалко. Я вот тут нищего видел в переходе, Сидит, голова забинтована, чем-то красным намазана, а в руках бумажка, защитник Белого дома. Это сколько ж он сидит, страшно подумать. И дают, смеются, да дают. Полная коробка. Неужели вся Россия вот так сядет? Я на свои гуляю. Может, хотите чего? Водочки? Да нет, мы транзитные. Наш в 6.25 вечера. «Идти некуда, да и незачем. Сидим, тепло, дождя нет!» За себя и за свою спутницу сообщил Ромео. «Так чего? Я тоже к Зимнему морю. Решил поездом Россию посмотреть». Сибиряк потянулся до хруста в костях. «А то самолетом оно, конечно, быстрее, но альянс не тот. Слушай, летел я из Владика. Меня за компрессорами послали». «Перед отпуском, а рядом мариман один. Представляешь, впервые!»